Глава шестьдесят вторая. Ни Крис, ни Донна не знали, что в Майстоуне есть каток. Ради бога, зачем Майстоуну каток? Этот вопрос они и обсуждают большую часть пути. То есть после того, как Донна попросила Криса выключить попури из раннего оазиса, Донна намерена мало по мало перетащить Криса из его века поближе к себе. К тому времени, как они подъезжают к ледовому шоу, загадка остаётся загадкой. Каким образом можно делать деньги на катке у самой кольцевой, в здании, зажатом между складом кафельной плитки и напольными покрытиями. Крис не раз говорил друзьям, что если кто-то в их местности открывает непонятное дело, то это просто прикрытие для наркоторговли. Без исключений. Таким не нужны нереальные клиенты, нереальная прибыль. Просто способ отмыть деньги. Такие есть в каждом городке. Приткнулись где-нибудь в ряду магазинчиков или у железнодорожных путей или вот рядом с напольными покрытиями. Будь то косметический кабинет, аренда светильников или каток, неоновая вывеска которого последний раз зажигалась в две тысячи одиннадцатом году. Наверняка прикрытие, наверняка для наркоторговли, думает Крис, закрывая пассажирскую дверцу своего фокуса. Учитывая кого здесь рассчитывают найти Донна с Крисом, подходит. Они проходят через застеленный и стёртыми коврами вестибюль на ледовую арену. В это время дня она почти пуста. Только пожилой уборщик сметает попкорн между рядами пластиковых сидений и ещё двое на льду. Всякий, кто видел Джейсона Ричи в его лучшие времена, согласился бы. Он был наделён гибкой силой, так и скользил по рингу. А мощные руки, рассекающие воздух или крушащие рёбра в неуловимом выпаде, а мелкие финты и уходы, не отрывающиеся от противника взгляд, всё тело, готовое бить и крушить. Джейсон не был костоломом, дубиной, зомби. Он был атлетом, сильным, отважным, он был великолепной, плавно движущейся машиной, которой всё дано и ничто не растрачено даром. Грация, осанка, выправка на Джейсона Ричи стоило посмотреть. Однако, к Рисуй Донне, прихлёбывающим кофе в рядах, совершенно очевидно, что танцевать на льду Джейсон Ричи не умеет. Под конец занятия Джейсон неумело катит к бортику, а маленькая женщина в лиловом трико поддерживает его под локоть. И всё равно в метре от бортика левый конёк выскальзывает из-под него, правый едет в сторону, и даме в трико не удержать его заваливающейся массы. Опять грохнулся. Крис и Донна наблюдали всего несколько минут, но уже сбились со счёта, который раз. Крис, перегнувшись через бортик, протягивает ему руку. Джейсон только теперь замечает полицейских. Он был слишком занят. Глядя Крис в глаза, он принимает протянутую руку и наконец выбирается на сушу. Найдёте для нас пяток минут, Джейсон, спрашивает Крис. Мы в такую даль ехали? А вы целы, Джейсон? спрашивает дама в трику. Джейсон кивнув, жестом приглашает её пройти вперёд. Да, друзья, вот заглянули. Я задержусь, поболтаю. Ну, смотрите, я всё перепишу и отправлю продюсерам, говорит спортсменка. Вы не безнадёжный, честное слово. Дорогая, вы суперстар. Спасибо, что столько раз подбирали мою отбитую задницу. Надеюсь, увидеть вас на шоу, говорит спортсменка и, помахав им, переступая узкими коньками, вскрывается на крутой лестнице. Джейсон без сил падает на литой пластиковый стул, который немного прогибается под его весом, и начинает расшнуровывать ботинки. Так и думал, что еще увижу вас обоих. Принесли мне еще один снимок? Давайте сразу по существу, начинает Крис. Что вы делали у дома Тони Карана в день его убийства? Вас не касается, говорит Джейсон. Он почти управлялся с первым коньком? Хотя это не просто ему удалось. Но вы подтверждаете, что были там, спрашивает Донна. Я арестован? Пока нет, отвечает она. Тогда не ваше дело, был или не был. Сняв наконец первый ботинок, Джейсон отдувается так, будто выдержал три раунда. Просто, чтобы вы представляли, начинает Крис, доставая из кармана телефон и оживляя экран. Мы изучили записи дорожных камер у дома Тони Каррона в поисках машины Яна Вентома. Казалось бы, дело решается на раз. Яна Вентома в тот день у дома Тони не было. Зато мы нашли кое-что более интересное. Первая дорожная камера зафиксировала вашу машину, Джейсон, примерно в четырехстах ярдах восточнее дома в три двадцать шесть, а следующая по другую сторону от дома Тони. Поймала вас в три тридцать восемь. То есть либо у вас ушло двенадцать минут на пол мили, либо вы где-то между ними останавливались. Джейсон совершенно холоднокровно оглядывает Криса, пожимает плечами и берется за правый ботинок. Окей, у меня тоже есть что сказать, вступает Донна. Вы ездили Тони в день его смерти? Боюсь, не припомню. Джейсон возится с безнадёжным на вид узлом на шнурках. А оказалось бы, должны были запомнить, Джейсон, настаивает Донна. Звонок Тони Карану. Он ведь из вашей прежней банды, не так ли? В банде не состоял, заверяет Джейсон, наконец оторвавшись от узла. Кри кивает. Однако, вот наши вопросы, Джейсон. Таинственный номер, с которого Тони Карану в утро его смерти звонили трижды. Номер мы не могли отследить, спасибо Водофону и законам о защите данных. Но, к счастью, вы сами записали его и вручили констеблю де Фрейтес. Это ваш номер, Джейсон. Джейсон наконец снимает второй конек и кивает. Глупость сделал. А потом в тот самый день вы проезжаете по дороге мимо дома Тони Карона и останавливаетесь на том участке для каких-то таинственных действий. занявших около 10 минут. Точно в то время, когда был убит Тони Каран. Крис смотрит на Джейсона в ожидании реакции. Угу. Похоже, и в самом деле загадочно, признаёт Джейсон. Ну вот. Конки я снял, пойду теперь. Джейсон встаёт, встают и Донна с Крисом. Я подумал, не хотите ли вы заглянуть, сдать нам отпечатки пальцев и ДНК? предлагает Крис. Просто, чтобы исключить вас из расследования. Мы могли бы исключить вас сразу из двух дел об убийствах. Было бы неплохо. Может, вам стоит спросить себя, почему у вас до сих пор нет моих отпечатков и ДНК? говорит Джейсон. Не потому ли, что я никогда ни за что не привлекался? Никогда не попадался, поправляет Крис. Это другое, Джейсон. Любопытно было бы послушать и о мотивах, говорит Джейсон. Ограбление, предлагает Крис. У такого человека где-то под рукой лежат большие деньги. У вас сейчас как с деньгами? По-моему, время истекло, нет? говорит Джейсон, направляясь по лестнице к раздевалке. Крис с Донной за ним не идут. Или вы только ради престижа снимаетесь в знаменитостях на льду, спрашивает Донна. На что Джейсон, обернувшись, посылает ей искреннюю улыбку, после чего показывает средний палец, снова отворачивается и продолжает путь к раздевалке. Крис с Донной провожают его взглядами, снова садятся на пластиковые стулья и разглядывают опустевший каток. Что скажешь, спрашивает Крис. Если это он, чего ради ему было оставлять фото рядом с телом? Сомневается Донна. Крис качает головой. Бывают же просто дураки? Он не похож на дурака, говорит Донна. Согласен, признаёт Крис.